Глава одиннадцатая. Путь до анарха пролегал через многочисленные поля и луга. Иногда нам приходилось выезжать на главную дорогу, но, видимо, Великий за мной приглядывал, потому что никого за эти часы мы так и не встретили. А, возможно, это Кирстен каким-то образом предугадывал, когда можно вернуться на прямой путь до приграничного городка, а когда свернуть в сторону и объехать. «Уверен, что там нас не ждет засада», — тихо спросила я на одном из привалов. роге мы были уже около недели говорили редко чаще это были какие то перепалки и стычки будто бы не два взрослых человека пытались построить диалог а два ребенка спорили чья игрушка не должны пожал плечами кирстон поправляя седло шрамы пора ехать принцесса ненавижу это путешествие на одной лошади выдохнул я насколько же это неудобно и по времени дольше ну давай найди у кого украсть лошадь в чистом поле развил руками кирстон и путешествуие с удобствами украсть удивилась я я собиралась купить и кто тебе посреди дороги продаст свою лошадь забираясь в седло чем быстрее выйдем тем быстрее доберемся но сказанное отличалось от действительности потому что стены города мы увидели только к вечеру высокие каменные стены настоящие крепости Как и полагается приграничному городу нарх стоял на перепуте нескольких больших дорог и служил место мод отдыха для многих путников никогда тут не было завороженно пробормотала я эти стены даже выше чем у королевского замка ничего удивительного алон королевства святого престола а через границу начинается уже странавольных городов а если случится война именно нарах примет первый удар если я займу свой трон то не допущу войны тихо пробормотала я да хмыкнул мужчина подстегнув лошадь а как ты этого добьешься честно я обернулась к кирстону понятия не имею но война это не то что должно поглотить мою страну если придется отдать за это свою жизнь и это сделаю ты ничего не знаешь о политике из-за своего регента напомнил наемник странно рассуждать о таком принцесса если святой престол при каждой твоей стране начать войну ты не сможешь отказаться «Святому престолу тоже можно противостоять. Пожалуй, я плечами. Не знаю как, но это возможно. Тому есть примеры». «Эти примеры отвоевали свою свободу в кровопролитных войнах». «Должен быть и другой способ». Не согласилась я с ним. «Думаешь, одна юная леди сможет найти его, если не нашли лучшего умы континента?» «А почему нет?» – удивилась я. «Мои учителя говорили, что прогресс делают те, кто мыслит нестандартно». кто может мыслить необычнее, чем принцесса в опале. На мгновение повисла тишина, а потом наёмник тихо рассмеялся. «Ты рассуждаешь как ребёнок, но это даже мило. Не знаю, добьёшься ли ты чего в политике, но мысли мне твои пока нравятся». «Это сейчас похвала была?» — хмыкнула я, чувствуя себя странно. Будто взрослый дядя маленькую девочку по голове потрепал за рассказанный стишок. «Пусть он и не воспринимает меня серьёзно, но я собираюсь удержать мир в Алоне», и отречься от святого престола не от веры а от давления со стороны к карнасеи как пока не знаю но важнее знать чего хочешь а путь придет сам и ведь не только страны смогли выйти из под влияния святого престола задумчиво произнесла я даже наемник может отказаться от приказов великих жрецов не страшась их наказания елкой рыбки проще затеряться в море, а когда большое королевство решит отказаться от золота и приказов карноссеи начнется война твоя стране будет не хватать денег на содержание земель начнутся бунты и восстаия карноссея уничтожит Алон не своими силами а руками твоих подданных Я затихла обдумывая эту возможность Кирстон прав но если я смогу обеспечить страну золотом, который до этого спонсировалась нам святым престолом, всего этого можно избежать. А если ты станешь супругой штана оррлуа и королевы тарлоринда в придачу, то отделить Аллон от святого престола не выйдет Терлоринт всегда был благосклонен к вере Но вместе с тем терлоринт всегда был сильнее карносей покачала я головой ихх исследовательские путешествия за границы континента открытия новых земель богатые золотые рудники Терлоринт подчиняется империи до тех пор пока ему это на руку «Ты слишком хорошо подкована в этих вопросах, несмотря на своего регента-принцесса». Голосе наемника проскалезнуло удивление. «Он не всегда ограждал меня от дел», — пробормотала я. «А когда ограждал, делал это не так навязчиво. Я имела доступ к большинству переписок и дел Алона. У меня такое чувство, что Святой Престол надавил на него всего несколько лет назад». «Это противоречит тому, что ты ничего не знаешь о смерти своих родителей». Меня будто под дых ударили. Я только нашла оправдание действиям дяди и тут же опять оказалась с ним по разные стороны баррикады. Я понимаю, что тебе тяжело думать о его предательстве. Уже куда мягче добавил Кирстен. Но если ты хочешь вернуть себе трон и предотвратить войну после отречения от Святого Престола, тебе придется стать сильнее принцесса. Ты прав. Я ничего не знаю о политике и управлении страной. Пробормотала я, опуская взгляд к дороге. Но у меня есть время научиться. Конечно, есть. Его голос дрогнул, а у меня по коже пробежали мурашки.траные мурашки будто бы ледяной ветер прикоснулся к рукам и тут же потеплел. А мы приехали, слезай с лошади, сейчас будет самое сложное. Самым сложным, как оказалось, стало проникновение в город без документов. Открытые ворота еще не показатель доброжелательности, скорее наоборот, когда из них навстречу выходят с десяток вооруженных воинов.то такие. рявкнул капитан стражи с красной повязкой на руке повыше локтя путники сдержанно ответил кирстон куда направляетесь в нарх а дальше пока не определились возможно в карносею карносею через страну вольных городов на самоубийство не сильно похожи мы нарушили какие-то законы скинул брови колдун И что-то не так. Мы ищем девушку прямо ответил стражник и посмотрел на меня. ветлые волосы, голубые глаза благородных кровей. Мето моя сестра как-то на нее похожа, хмыкнул наемника и я затаял дыхание. Нет, не похоже, скривился собеседник. латйте пошли, но на въезд в город и проходите. Кирстен вытащил две серебряные монеты, бросил их одному из стражников и взял шрама под узцы. «Медяк за лошадь!» — напомнил капитан и криво усмехнулся. «Она издовая, а не вьючная!» — с опасным прищуром проговорил Кирстен. «За издовой налог не положен». «Правила изменились!» — осклабился стражник. «Как давно?» «Только что! Плати или проваливайте!» «Подавись». Наемник подбросил медную монету, и та со звоном упала к ногам стражника. «Кажется, кто-то нарывается на неприятности, парни!» Прошипел воин, бросив взгляд на свой налог, упавший на пыльную мостовую. Кирстен медленно опустил руку на навершие меча и после глубокого вздоха поинтересовался. «Интересно, что скажет ваше начальство, если до них дойдет слух о взяточничестве?» И как же он до них дойдетёт усмехнулся капитан ты видишь тут мэра или может регента О поверь мне я вижу тут намного больше чем ты кивнул кирстон как минимум десяток остолопов, которые понятия не имеют кого остановили пропусти его маршат хлопнул капитана по плечу один из отряда нашел-за чего скандал раздувать нам заплатили. пустьось поднимает монету и отдаст мне ее в руки вскинул капитан с плеча ладонь напарника или пусть выметаются из нарха посмотрю я на то как быстро они до карносея доберутся с одной лошадью и не по главной дороге проклятие кажется пора вмешиваться на что сделать чудо еще что мне не узнали вряд ли дядя поскупился на портреты принцесса салонской «Чудная ситуация вырисовывается», — медленно произнесла я, делая шаг вперёд. «Интересно, что об этом происшествии скажет мой жених? Думаю, вам известно имя Нель Тавиорского. А уж если он узнает, что именно из-за вас мы с ним опоздаем в Корнасею ко дню поклонения...» Договаривать я не стала, только поджала губы и укоризненно покачала головой. План был шатким, настолько шатким, что скрещенные пальцы за спиной были абсолютно бесполезны. и алгала очень неосторожжно нет я знала что у мэра нарха есть три сына приблизительно представляла сколько им семь лет а вот обручен ли второй из них с кем или уже женат или вовсе уехал из города понятия не имела капитан с подозрением покосился на меня бросил взгляд на того стражника который попытался его у резонить что же вы сразу не сказали скривился главный брезгливо приподняв верхнюю губу проходите До добро пожаловать в нарх в последних его словах так и чувствовалось пренебрежение и злость, но я только широко улыбнулась положила руку брату на предплечье и подтолкнуло к воротам первые несколько минут шли молча только когда ворота остались далеко за спиной а один из кварталов всыл нас двухэтажными покосившимися домами и серво камня кирстон остановился что это сейчас было откуда ты знала что у кого то высокопоставленного, может быть, невесты из другого города. А я и не знала. Призналась я, чувствуя, как руки еще дрожат. Я блефовала. Но нам это помогло. А если бы ты ошиблась, принцесса? Представляешь, чем бы это закончилось? Ну что ж, тогда пришлось бы объезжать нарха и искать другую дорогу. Выдохнула я, наконец, восстанавливая сбившееся, как после бега дыхание. Но мы же тут. Тут, согласился наемник. но больше так никогда не делай можно подумать у тебя был план получше поднялл бы монету я не гордый угу расскажи это кому то другому закатил я глаза и спасибо за что бросил на меня взгляд из-под бровей этот тип за то что скрыл мою внешность иллюзии вместо ответа мужчина только хмыкнул и пошел дальше мне ничего не оставалось как последовать за ним сверляв взглядом спину мог бы и заранее предупредить. кто собирается применить на меня иллюзию. Я бы так не переживала на ровном месте. И хорошо, что среди стражей не было никаких артефактов, способных разрушить такого типа магию. Что довольно странно. Пожалуй, включи это в список своих дел, когда верну трон Алона. Выдам в города артефакты, блокирующие магию, и проведу проверки на взятничество. Такие, как эти стражники, точно лишатся работы. О чем задумалась? выдернул меня в реальность голос кирстона о реформах которые проведу когда не придется скрывать свою личность не стала я лгать интересно будет послушать усмехнулся наемник там будет пункт о запрете наемникам приближаться к королевскому дворцу вряд ли задумчиво протянул в ответ все же хорошие наемники на вес золота буквально кирстон тихо рассмеялся и отвел шраму в сторону чтобы пропустить карету я проводила взглядом коляску из красного дерева и закусила губу что такое нам лучше поторопиться повернулась к наемнику это была карета кого-то из аристократов возможно даже того самого сынка мерэра о котором я сказал стражникам если до них дойдет слух что в город пробрались неизвестные под именем его невесты успокойся принцесса тепло улыбнулся он На входе в нарк документы не спрашивают. Мало ли кто может войти и выйти за целый день. А даже если и слухи дойдут, думаешь, они узнают нас. Ты и свою внешность изменил? Ахнул я пораженной догадкой. Конечно. Улыбнулся мужчина. Даже сейчас на нас с тобой иллюзия. По городу ходить опасно без них. Но я вижу тебя обычного. Магия. Подмигнул колдун. А теперь пойдем. Надо обналичить твои богатства. Каким образом? буркнул я направляясь за кирстоом ты жеёг документы только не говори что не взяла с собой украшение поддел меня мужчина мне то ты и не все выдало значит чтото для себя оставила да но это памятные украшение возмутилась я не готова продавать дорогие сердцу кольца или серьги если будешь так рассуждать больше никогда не сможешь примерить корону напомнил мне о происходящем вокруг наемник «Ну что, сложно было не согласиться с его правотой?» «Ты знаешь, где тут найти ювелира?» Со вздохом уточнила я, мысленно прощаясь с несколькими подвесками и парочкой браслетов. «Знаю», — криво улыбнулся он. «Иди за мной». Среди серых одинаковых домов иногда встречались вывески, указывающие, что на первых этажах расположены мастерские или лавки. В одну из таких меня и завёл Кирстен, бесстрашно оставив шрамы на улице. Доый день нам навстречу вышел улыбающийся старец, но стоило ему увидеть моего сопровождающего как улыбка на его губах помекла кирстон я бросила взгляд в сторону наемника с каких это делов он решил снять иллюзии с внешности перед каким-то ювелиром продаж без слов приветствия известил его мужчина я кивнула мастеру ювелирных дел и протянула ему несколько украшений. у мужчина над дрожащими руками принял их у меня окинул взглядом и тихо охнул откуда у тебя такие богатства девочка наследство от умерших родителей а я ведь почти не врала хочу начать новую жизнь нужны деньги новый взгляд в сторону наемника смотри кого выбираешь в спутники девочка партен старых рыч Ты можешь выполнять свою работу, а не молоть языком. Осадил его Кирстен. «Да, конечно». Ювелир вытащил из-за пазухи увеличительный артефакт и поднёс его к камням в браслете. О, «Ох, это же чистейшие изумруды и алмазная крошка на белом золоте. Кем были ваши родители, дитя?» «Артен». «Да, да». Ювелир забеспокоился и поспешил к стойке. «Сейчас». Дальше происходило что-то непонятное для меня. Мужчина взвешивал украшения, замерял камни, что-то считал. «Триста золотых!» Наконец прозвучала сумма. «Пятьсот!» Не повел и бровью Кирстен. «Да ты обобрать меня решил, щенок!» Хлопнул ладонью по столу ювелир. «Это ты решил обмануть девушку!» Вскривился Кирстен. «Четыреста!» «Четыреста семьдесят!» — Четыреста десять. — Четыреста семьдесят. — Четыреста двадцать. — Четыреста семьдесят. — упрямо произнес наемник, а я только и могла, что взгляд переводила с одного спорщика на другого. — Четыреста пятьдесят. — С гримасой ужаса предложил скупщик. — Рукам. Я выдохнула, но следующий вопрос заставил напрячься в ту же секунду. — На какой счет перевести? наличными скинул бровь наемник и сейчас же что ахнул артен да это грабеж или так или мы идем к твоему конкуренту юнео пожал плечами мой спутник забирай украшения мы уходим а вот это было сказано уже мне подождите взмахнул руками ювелир хорошо подождите здесь стоил ему скрыться за ширмой как наемник наклонился к моему уху и тихо сказал с ним будут проблемы думаешь он узнал меня я покосилась в сторону кирстона а как же иллюзия украшение мог догадаться кивнул мужчина потому завтра утром мы уже должны покинуть нарх и замка сюда не успеют а от городской стражи всегда можно скрыться я только кивнула и ту же натянула доброжелательную улыбку на лицо ведь купец вернулся он принес два больших мешочка плота набитых золотом Ехать с таким количеством денег было бы настоящим самоубийством. Но Кирстен спокойно забрал у ювелира деньги и кивком головы указал мне на выход. Шрам ждал нас на улице, тихо заржал, когда хозяин подошел к нему. «Так, внешность нашу я изменил еще раз. Тихо предупредил колдун. Сейчас купим лошадь и до утра спрячемся в одном хорошем месте». «Надеюсь, в этом месте не воняет навозом, и там есть ванна?» – пробормотала я, следя за Кирстеном. о О там много что есть с какой-то странной усмешкой произнес он, но вряд ли принцесса оценит то место, куда я ее приведу. Я ненимающе нахмырилась, но ответа не дождалась, потому что слух уже достигло тихое ржание, по крайней мере десятка лошадей. Лошадь выберу я сама, предупредила наемника, когда мы почти поравнялись с загоном, которым грацевали длинноогие ездовые кони. и медленно жевали траву тягачи с мохнатыми копытами. «Нет, принцесса, постой в сторонке», — поспорил наемник. «Торги я возьму на себя». «И купишь второго грома?» «Вот тебе первый урок, будущая королева», — тихо произнес он, резко остановившись и преградив мне дорогу. Я буквально влетела носом ему в грудь, скинула подбородок и встретилась взглядом с холодными синими глазами. «Ты управляешь людьми, а не делами». чтобы твоя страна не развалилась подбирать тех кому можешь доверить жизнь или заплатить столько что будешь уверена в их верности сама ты ничего сделать не сможешь но приказать другим да я поджала губы и сложила руки на груди хорошо купи мне лошадь если это будет второй гром то поедешь на нем сам договорились усмехнулся мужчина продемонстрировав белые ровные зубы а теперь «Жди меня здесь». Ждать пришлось долго. До меня долетали обрывки фраз. Я видела Кирстана, который спорил с торговцем. Обсуждались детали. А потом в руку купца упал один из мешочков, которые выдал ювелир. Это только мысленно присвистнуло цене, которую отдала за лошадь. А потом стала обладательницей тонконогой рыжей кобылки с длинной гривой. «Твоя», — передал мне по воде мужчина. «При дачу к лошади шло седло и седельная сумка». но все равно цена была просто нереальной она столько не может стоить прошептала я глядя в большие глаза моей новой кобыла может если покупатель не хочет вопросов со стороны продавца и длинных торгов а теперь пойдем уже темнеет нанархы в самом деле уже спустились сумерки благо идти пришлось недалеко но вот место к котором у меня привел кирстон бордель Ахнул я, глядя на большое подсвеченное множеством светильников трёхэтажное здание. Перед входом разбился большой парк с фонтаном в центре. По аллеям разгуливали разодетые девушки, флиртовали с мужчинами. «Бордель — самое безопасное место после темницы», — пожал плечами колдун, делая шаг вперёд. «Ты с ума сошёл?» — прошипела я. «Ты хотела ванну, принцесса, и горячий ужин. А это место торгуют не только телами, но и комнатами». а на последнем этаже лучший ресторан во всём Нархе. Я бросила ещё один сомнительный взгляд в сторону борделя и со вздохом последовала за своим спутником. Надеюсь, он прав по поводу безопасности в этом месте, а то верится что-то с трудом.